Тамир стоял за воротами крайнего двора. Дождь стекал с кожаной накидки. Колдун уже измаился переминаться в луже и ждал треклятую стаю, как влюбленный жених свадебную ночь. Когда ворота заскрепели и волкалаки хлынули в деревню, он перетерпел не менее десяти счетов, после чего порезал ладонь, дернул калитку и, выступив из-под защиты стен ровно на полшага, замкнул обережную черту. кругом это уродище язык не поворачивался назвать накануне уже в вечерних сумерках на узник на карачках обполз деревню чертя ножом и щедро проливая дар шел от ворот поперед иб шепча и кропя кровью. Получился внутри деревянного тына неровный и незамкнутый обережный круг, 80 на 90 шагов. Чтобы первые успели забежать, а последние еще не поняли, что впереди ловушка. Силу отдать пришлось немалую, на обычную черту удара уходила капля. Здесь же пришлось лить его полноводной рекой, чтобы резы держали защиту столько оборотов, сколько потребуется. Вышло более шести И теперь, когда колдун замкнул круг, зверью некуда было деться. Тамир поспешно отступил под защиту ворот, захлопнул калитку, задвинул засов. Мало ли, вдруг гореть, мог и проглядеть, кого отставшего. Тогда уж не взыщи, коли бросится. Лисана выручить не поспеет. По спине стекали капли липкого пота. Круг он затворил и лишь теперь понял, каких сил это стоило. Если же добавить еще и наузы от волкалачьего зова, который обережник плел весь день ровно по числу жителей веси. Тамир понимал, что надо поспешать, но перед глазами все поплыло. На несколько мгновений он застыл, прижавшись леденеющими ладонями к мокрой створке ворот. Эк развезло-то. Ноги казались непослушными, руки неловкими». Превозмогая себя, колдун повернулся вправо, отбросил в сторону рогожку, под которой на старой скамье лежали лук в налучи, три стрелы, обмотанные промасленной ветошью, и горшок с углями. Крышка слетела с горшка, ладони приласкала жаром. Хорошо. Обережник натянул тетиву, хотя слабшие руки справились с этой задачей не с первого и даже не со второго раза. Подхватил стрелу, ткнул ею в угли, подождал, пока тряпье займется, распахнул калитку и, уповая на удачу, выстрелил. Огненная черта просияла во мраке, глухо стукнул наконечник, вонзившись в дерево. Попал. Да и хорош бы был промазать с двадцати шагов. Резвое пламя побежало вверх, вторую стрелу пускать проще. Оно, собственно, и незачем уже, но пусть. Наверняка зато. Закончив, Тамир снова затворил калитку. Снова взял стрелу, ткнул в горшок, подождал, покуда она разгорится, снова вышел из-под защиты ворот. Выстрелил. Вторая стрела улетела вслед за первой. После этого колдун вернулся обратно на двор. Хотелось опуститься на скамью, прикрыть глаза и сидеть так, наплевав на дождь, холод и вымокшие ноги. «Нельзя. Утром отдохнет». Погреется в бане, поест, выспится. Нет, сперва выспится, потом уж поест. А баня вообще дело десятое. Так он думал, вслушиваясь в сырую непроглядную ночь, Туда, где свирепо рычало и выло, А потом подхватил лук и полез на сеновал, Бросил стрелу к тетиве и замер, Глядя на мечущиеся внизу тени. Он отдохнет попозже, А нынче не до того.